Ты, слушая мой лёгкий вздор, с улыбкой иногда дремала, но иногда свой нежный взор нежнее на певца бросала. Решусь влюблённый говорун, касаясь вновь ленивых струн, сажусь у ног твоих и снова бринчу Про витязя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле, Уж кровь его не льется боли, Над ним летает жадный вран, Безгласен рог, Недвижны латы, Не шевелится шлем косматый.